На памятнике около авиационной академии она плотнее, но сам памятник похож. Из угла в угол протянута толстая проволока, такую звали тогда катанка. В углу висит керосиновая лампа подкрашенным жестяным абажуром. Лампу зажгли и передвинули по проволоке. Эта лампа здесь так и ходила по проволоке из угла в угол. В углу комнаты прислонённые стоят большие модели металлических аэростатов. они как будто сделаны из фольги на самодельные полки одноформатные и разноцветные брошюры книги Цалковского о звездоплавании ночью за окнами совсем тёмное на улице Кая Брута фонарей нет бедно сам Николай Фёдорович Фёдоров здесь не нашёл бы излишеств луна в ту ночь как будто и не поднялась или поднялась позднее На клеенке стола мутное, пятно керосиновой лампы. Около стола блестит край большой жестяной трубы. Кажется, что не скоро еще звездное пространство прорежется ослепительным пламенем ракетного дыхания. Комнаты чисто выметены, но запущены. Начинаем разговор. Солковский глух. для того, чтобы слышать, он ставит между собой и собеседником ту самую железную трубу длиной почти в полтора метра. Раз труб трубы на водица народ говорящего. Теперь не говорите громко. Я всё слышу так же, как вы меня. Я говорил тихо, потому что боялся оглушить Цёлковского труба гудело. Нас было четверо: Журавлёв, режиссёр из Мосфильма, «Оператор, я и сценографистка». Сценограмму приложили к отчету о поездке, и поэтому она пропала в бухгалтерии. Осталась только фотография, напечатанная в журнале «Искусство кино». Отчитываться надо было в деньгах. Мы привезли в Калугу гонорар за консультацию пять тысяч, для того чтобы не заставлять самого Циолковского возиться с бухгалтерией. Счет приготовлен, надо расписаться. Толковский передвинул лампу, подписал расписку и вздохнул. У нас дома несчастье. Внук прыгнул с березы с простыней, думал, что парашют. Совсем бы разбился, но попал на кучу навоза. Позвал дочку. От пачки денег отделил несколько пачек по пятьдесят рублей. С руби кочной капусты пошли к друзьям соседям и к аптекарю. деньги и покачну. Пускай пекут пироги у Цалковского, деньги есть. Мы сидели долго, разговаривая забоченно. То, что для нас было целью приезда, для Цалковского было целью жизни. В это время человечество становилось на цыпочки и тянулось в стратосферу. Это и было поводом для мысли о сценарии Меня зовут, сказал Циолковский, в Москву на полет стратостата. Ну что я, как мальчик, залезу в гондолу, а потом вылезу? Да и не полетят они завтра. Я смотрел вчера фотографию, мне прислали. У них веревка запутается. В нашем деле всегда так, думаешь о главном, а о веревке забудешь. А она окажется самым главным, когда запутается. Вот думаешь, как руль поставить в стратоплане. Его же нельзя поставить в потоке горящего газа. Ночевать у Цалковского было негде. Пошли по берегу Аврага в гостиницу. Крупно капал дождь, тропинка скользкая, шумит ручей, в разрывах туч звёзды. Наверху стоит хороший бревенчатый дом, ещё без окон, провожатый объяснил, что дом строил для Цалковского горсовет, достроить не успели. Утром позвонили в Москву узнать. Стратостат не полетел. Запуталась веревка. Потом из газет узнали следующее. Запутались тросы во время наполнения стратостата водородом. Стратостат наполняют, или, вернее, наполняли не сполна. Он созревает потом, когда попадает в свои атмосферы с меньшей плотностью. Перед стартом стратостат мягко колыхается, И иногда шёлковые стенки его трутся, возникают искры статического электричества, от которых водород может воспламениться. Стратостат надо наполнять гелием, но гелия у нас не было. Монополия на гелий была в руках Америки, и она не пускала нас в север.